Глава 7. Пока ехали до больницы, Миша напряжённо о чём-то думал, да и я молчала, обдумывала план побега. Взгляд Калагова о многом сказал, и то, что для этого человека нет ничего святого, мне ясно. Единственное, я не могу понять, почему он ко мне прицепился. Я же не красавица писанная. В трампункте нам повезло. Народу практически не было, так что я быстро прошла осмотр. Сотрясения не было, только немного нарушен кожный покров на голове, и то незначительная рана, даже зашивать не нужно. Вышли оттуда, и Миша повёз меня на квартиру, где проживает он и Люда. Миша, зачем мне туда ехать, начала я. У тебя проблемы, и мы попытаемся придумать, как их решить. Одной тебе не справиться, с невозмутимым видом ответил он, смотря на дорогу. А может, мне не нужна ничья помощь? Юль, когда-то тебе нужно начинать вновь верить людям. С чего ты взял, что я не верю? перебила его. Видно, и прекращай себя декабра застроить. Тебе это не к лицу. Тем более, кнопка вся извелась. Переживает за тебя из-за Калагова. Кстати, что у тебя с ним? Анна так ничего толком и не объяснила, сказала, что беда, но в чём она заключается, не озвучила. У меня с ним ничего. А вот у него какие-то претензии. Тяжело вздыхая, пожаловался я. В смысле? Оторвал он взгляд от дороги. Да в прямом. Я с ним точно не пересекалась, а он злится на меня, будто я его ограбила. Уверена, что не встречалась. Кнопка тоже первое время так утверждала насчет уверенно. И что и встречались в одном особом месте. Мелкая фобия, блин, побороть решила. Побороло, вон теперь замышь выходит в приказном порядке. А почему она не помнила его? Стала жутко любопытна. Он в маске был и не очень хорошо с ней пообщался. Она его в вазы по голове в воспитательных целях. Видать, удар его так впечатлил, что тот проникся к ней глубокими чувствами. Что? В любви признался? В предвкушении романтической истории затаила я дыхание. Нет, вначале напугал, шантажировал, До этого арабский договор она подписала, а верен хитрый Лиз ее обманул. Она-то в банке думала, что кредитный договор подписывает, а получилось кабальный с услугами, которые озвучивать не буду. Не маленькая, догадаешься. И проведя ее через все круги ада, признался в любви. Так что ты покопайся в задворках памяти, может и ты Калагова приласкала чем-нибудь по голове. Нет. Такого экстрема у меня точно не было, а Лиза оказывается не из робкого десятка. Это точно. Маленькая, оттяпнет так, что мама не горюй. Рассмеялся Миша. Вы с Людой родственники? Решила уточнить. Их забота друг о друге меня тронула. Нет, мы с ней друзья. Нашие мамы дружили. Она мне как сестра. Это хорошо, когда такие отношения. Я даже вам завидую. Не каждому дано найти настоящего друга, который понимает тебя. Юля, дружба не гладкая дорога, а извилистый путь с выбоинами. Всякое бывает: ссоры, недомолвки, так что не идеализируй. И у нас был момент, когда мы друг от друга отдалились и не делились тревогами. Итог несколько лет испорченных отношений и моих, и Людминых. Вот только недавно выяснили всё. Вспылили, Подулись полчаса, а затем помирились. Мы ехали, и я всю дорогу думала над его словами. Выходит, я действительно сама себе напридумывала то, чего нет. Теперь я ясно осознавала, что к Екатерине относилась потребительски. Она мне была нужна, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, помогала ей, а сама себя за это хвалила, мол, вон я какая хорошая, дарю любовь. А была ли она, скорее, принимала желаемое за действительное. За это и поплатилась. Когда делаешь что-то хорошее, не нужно ожидать, что тебе ответят тем же. Это получается не бескорыстный поступок от чистого сердца, а торгово-рыночное отношение: ты мне, я тебе. Стоило нам зайти в квартиру, как буквально через минуты две влетели две разъярённые фурии. Соня, сходу протянула мне руку блондинка. Юля, пожаловав в ответ, Вот и познакомились. Извини, что мы немного в Во возбужденном состоянии пришлось рвать когти от самцов, возомнивших себя охотниками, пробегая мимо меня, затараторила она. Псы, смердящие, процедила Люда и последовала за Соней. Быстрая, видать, на такси примчались. Пасмеиваясь, поделился со мной Миша. Нет, а верен по доброте душевной решил помочь. Выходя из ванной. Чуть ли не сплевывая, ответила блондиночка. Да что стреслось-то? Не думывал парень. Примчались злые и яд с зубов капает. Пойдемте в зал, все обсудим, предложила она. Собравшись, мы перешли к обсуждению насущных проблем. Как выяснилось, они были у нас у всех, кроме Миши. Люд, начнем с тебя. Что тебе этот декарь в кабинете Оверина сделал? начала опрос проблем Соня. Ну, если в нескольких словах, баршня, ваша грудь меня сразила, позвольте вас поматросить и бросить, не согласны? Это не важно, шерифа, проблемы туземцев не волнуют. Вот гад, сплеснула руками блондинка. Так, вставая с дивана, начал Миша. Это тот хмырь, что грудь твою сканировал? Он самый. Но ты, Миша, не лезь на рожон. Он чертовски натренирован. Я пикнуть не успела, как оказалось, у него на плече. Чего? Сел он обратно. Да я ему ничего, ну морду набьёшь. Не получится. А если рыпнешься, он тебя мигом пристроит в места не столь отдалённые, а потом я тебе передачи носить буду. Не смей лезть. Я сама с ним справлюсь. А тут дело его пыл, подруга. Мишка прищурил глаза, наклонил голову, всматриваясь в лицо Люды. Сама говоришь, справишься? Ну-ну, удачи. Встал он и перед тем, как уйти, произнёс: "В общем, так. Я пропускаю часть собрания, где вы дружно будете говорить, какие мужики-козлы, и присоединюсь к вам, когда уже к решению проблем перейдёте". "Ты куда собрался?" сполошилась его подруга. "Котлеты вам жарить?" А то слишком стройные, привлекательные. Вот мужики на вас и клюнули. А так потолстеете, страшной станете, я и спать спокойно начну. Докрутились попами до проблем, мать вашу. Котлетки говоришь? Ну иди. Тут же оживилась блондиночка. Готовь, а они нашей красоты стоят. Стоило парню уйти, она подмигнула мне. Котлеты готовят, закачаешься. Одним словом, релакс. Мы ушли, и они переключились на вас? И если честно, я сама виновата, начала Соня. Когда Кирилла увидела, меня как током ударило, ну и немного спровоцировала в нём инстинкт охотника. Кто ж знал, что он в атаку сразу пойдёт? Но если он тебе понравился, может, зря отталкиваешь? Я не поняла её, ведь сама сказала, что аж как током ударило. Нет,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 Давай колись, чем мужика разозлила, раз у нас вечер пока я не получается. Обратилась ко мне Люда. Не знаю, как у девчонок вышло меня расположить к себе, но я им все-таки рассказала вкратце суть проблемы с Калаговым. Значит, говоришь, не встречались ранее? Странно. Его взгляд, мимика, собственническое поведение говорит, что он считает тебя своей, и он твой выпад просто так не оставит. Его разговоры о дочери говорят, что настрой у мужика серьёзный. Так что у тебя два выхода: приручить зверя или залечь на дно и переждать бурю. Возможно, ждать придётся долго, высказала свою точку зрения Соня. И я выбрала второй. Бежать. Но проблема в том, что он меня обложил. Как в такой ситуации поступить, не знаю. А дочку маме отдать на время? Пусть она с ней в санаторий съездит, пока ты улаживаешь дела. К маме не вариант. Мы с ней не общаемся, я её надежд не оправдала, отмила это предложение. "Ха", воскликнула блондинка, протягивая мне ладонь. "Добро пожаловать в клуб неоправдавших надежд родителей. У меня такая же ерунда. Ты замуж не за того вышла или чем-то ещё не угодила? Я родила дочку, на аборт не пошла". Нет слов. только и смогла сказать блондинка: "Ладно, потом как-нибудь устроим вечер грустных историй, некоторые кровью вратаются, а мы проблемами своими". "Sony, твоя идея увезти девочку в санаторий хорошая. Нужно решить, как это провернуть. Например, отвезти её могу я. Всё равно уволиться решила. Не хочу работать на человека, который позволяет так со своими сотрудниками обращаться. Кому как?"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 Ты на работу принеси мне все необходимое, чтобы мы могли путевки купить. И еще. Ее перебил звук мелодии смартфона Sony. Номер незнакомый. Смотря на дисплей, в задумчивости произнесла она. Ответишь? Настороженно спросила Люда. Наверно, кто-то из клиентов, ответила Соня, вздохнула тяжело и приняла вызов. Да, начала она, а затем поменялась в лице. Было видно, что девушка злится, но когда она стала отвечать, мы поняли, кто звонил. Послушайте, я всё понимаю. Лето, гормоны разбушевались. Так направьте их на другую девушку, не тратьте время и красноречие даром. Вам со мной ничего не светит. Пауза. Потом Соня срывается. У меня есть мужчина, так что Собеседник что-то ей ответил и, видимо, положил трубку. Каnalya Вспеснула она руками. "Сонь, что случилось?" не сговариваясь, спросили мы. "В общем, так. И я тоже отдохнуть захотела, санаторий и другие прелести курорта посмотреть. Да и в отпуске давно не была, так что, Люда, едем вместе". "Соня!" с нажимом обратилась к ней Люда. "Что, Соня?" мужик врач вошёл. "Нужно ненадолго скрыться из его зоны видимости. Пусть остынет." Такие долго не горяют, их чувства вспыхивают как искра и быстро гаснут, так что пока я буду нежиться в волнах лазурного моря, он к другой переметнётся. Только закончила свой монолог блондиночка, раздалась мелодия уже на смартфоне Люды, та посмотрела на дисплей. Тоже незнакомый номер, и что-то мне подсказывает, что звонит любитель больших форм. Усмехнулась Люда. Ответишь Поинтересовалась я. Разумеется, такому не ответишь, сюда припрётся. Да, ответила Люда сухо, скривившись, слушая оппонента, что подтвердило нашу версию. Звонит Глеб. Мущина, процедила она сквозь зубы и сделала паузу, видно, подбирала приличные слова. Я, конечно, всё понимаю, вы сражены моими формами, но проблема в том, что мне не понравились ни вы, Не ваша манера поведения, культурненько. Пыталась отшить, видимо, учла свою ошибку в прошлом при общении с ним. Да не собираюсь я привыкать. Взрывается она, собеседник что-то отвечает. В общем так. Маньяк, за мажками варвара. Не беспокойте меня более, в противном случае я обращусь в полицию. Анна то остынет ваш пыл. На это он ей что-то отвечал, причём долго так. Люда еле сдерживалась, чтобы не послать его уже определённо не в культурной форме. Наконец, тот закончил ей выносить мозг и отключился. "Люд, отшила?" взволнованно спросила Соня. "Кажется, наоборот. Намертво пришила", тяжело вздохнула. "Ну, или почти намертво. Так, чем разговор-то закончился?" не сдавалась её подруга. Если вкратце, угроза его не впечатлила. Своим отказом я, кажется, его ещё больше располила. Пообещал укротить мой буйный нрав, а когда закончит, я буду у него из рук есть и чуть ли не песок под ногами целовать. Влюблюсь до потери мозгов. Самоуверенный тип, ничего не скажешь. Высказала уже я своё мнение. Да пошёл он. Это пустой трёп. Не будет же он в самом деле меня преследовать. Отмахнулась она и тут же добавила: "Но бережёного Бог бережёт, Юля. Жду завтра документы, и через 3 дня мы с Соней летим на юг". Она что-то начала искать глазами на столе. "Девочки, через 10 минут прошу к столу. Будем портить ваши фигуры". Зашёл в комнату Миша с полотенцем в руках. Увидев, что его подруга что-то ищет, молча засунул руку в карман, вытащил пилку для ногтей и протянула ей. Миш, у тебя что, в кармане склад пилок? поразилась я, вспомнив, что он уже такое проделывал раньше. Нет. Ещё три штуки есть. Дать? Вытащил он из кармана пилки, посмотрел на нас, покачал головой и положил их на стол. Зачем? растерялась я. Ну, например, для Люды, она действует успокаивающе. Как для младенца соска. Это ещё с детства завелось. Она тогда ногти грызла. Ей мама дала пилку со словами: "Когда захочешь погрызть, возьми пилочку". Теперь стоит ей занервничать, она берёт её в руки и успокаивается. Поэтому я всегда имею при себе несколько. Мне свои нервные клетки дороже, а она у меня дама взрывная. Ты что, всегда, когда нервничаешь, ногти подпиливаешь? Посмотрела на её не маленький маникюр. и не могла понять, как при такой привычке у неё ногти длинные остались. Или она не нервничает? Да нет. Мне главное руки занять. Первое время подпиливала, а потом просто в руках крутила. Это меня успокаивает, усмехнулась она. А куда дело, что я тебе в офисе дал? Этот обореген конфисковал, нажаловалась она на друга Аверина. Какой плохой дядя, у ребёнка соску отобрал. покачал головой парень, посмеиваясь. Издеваешься? зло посмотрела она на друга. Нет, подтруниваю, хахатнул он. Девочки, вы уже прошли часть собрания, в которой весь мужской пол в козлов записали или ещё нет? Эту часть собрания мы завершили, выяснив, что у нас проблемы практически идентичные. Выношу предложение объединиться в борьбе против них. Начала Люда Правильно, вместе мы сможем против них выстоять. Поддержала ее Соня и выдала. Одна за всех. Протянула она руку на середину стола и все за одного. Подала свою в ответ и также поступила Люда. Вы еще пилочки скрестите как шпаги. Мужкетеры в юбках, блин! Заржал Мишка. Кстати, а где Дартаньян? Надеюсь, своего кардинала насилуют. со страшной силой. Виагра ей в помощь, рассмеялась Соня. Тфу на тебя, охальница. Сплюнул Мишка и быстро ретировался на кухню. Фи, какие мы нежные, прямо как воспитанники пансионата благородных девиц, хохотнула Соня. Есть такое, поддержала её Люда. Он же твой друг. Удивилась я, что она за него не заступилась. Не спорю, друг Но это не отменяет того, что он бывает дотошноты правильным. А это плохо? поинтересовалась я. И ещё как, особенно если апельсины воруешь, а он выполняет функцию совести. Пожаловалась она на друга. А зачем воровать-то? Как, зачем? Мне их давали строго дозировано, аллергия якобы у меня на них. Один раз высыпало, и всё, лавочку прикрыли. Знаешь, как хотелось Поэтому и воровала. А как же аллергия? Да никак, больше не проявлялась. Поэтому я и воровала смело. Раз на моём лице ничего не высыпало, на меня подозрение и не падало. А вот на Мишу понятно. Расмеялись мы все, поняли, что Люда наглым образом подставляла друга, а тот, как истинный джентльмен, брал вину на себя. Так. Потом предадимся воспоминаниям детства.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 Кстати, надеюсь, ты отжала свои деньги при разводе. Напряжённо смотря на меня, поинтересовалась Соня. С помощью Аверина удалось вернуть. После этих слов у девушки взгляд смягчился. Вот и ладненько. Завтра звонишь родственнице, посыпаешь голову пеплом и якобы в честь примирения даришь ей путёвку в санаторий. Там мы её дождёмся и побудем некоторое время, чтобы ребёнок к ней привык. А я завтра перебираюсь к тебе, чтобы расположить к себе твою дочь. Она у тебя к посторонним на контакт идет? Нормально. Ее еще пока никто не обижал, так что думаю, все будет нормально. Отлично. Скажем ей, что я ее крестная. Кстати, она у тебя крещеная? Нет. Немного растерялась от напора Сони. Не порядок. Ладно, если я с ней найду общий язык и она потянется ко мне. буду её крёстной. Я даже как-то растерялась. Соня, а не слишком ты форсируешь события? Может, вы вообще с Юлей больше не увидитесь? Высказала своё мнение Люда, и я была того же мнения. Но «Ну, это вряд ли. А вот насчёт крёстной, я же сказала: "если". Так что, время покажет. Она ещё хотела что-то сказать, но нас прервал Миша. Мушкетёры, на кухню марш! портить фигуры, мы спорить не стали, отправились ужинать. Как оказалось, Соня была абсолютно права насчёт котлет Миши. Это просто шедевр кулинарного искусства. Пока я поглощала пищу, даже забыла о своих проблемах. Но только мы перешли к чаепитию, Миша попросил посвятить его в наш план, а выслушав его, поинтересовался у меня: "Говоришь, что и за дочерью следят?" Нахмурил он брови. Да, серьезно, за тебя мужик взялся. Ты уверена, что по голове его ничем не било? На все сто. Странно, задумался он, хотя это и не важно, раз ты решила бежать. Но что-то мне подсказывает. Зря. Почему? У меня есть предположение, что он тебя все равно найдет. А вот когда это произойдет, готовься к бурной встрече. Ты в свободное время на всякий случай пошарь в просторах интернета, в поисках статей на тему, как задобрить злого мужчину. А что читать-то, влезла Соня. Секс и лесть в купе с покаянием любого успокоит. Как у тебя всё легко, покачал головой Миша. По-твоему, сексом можно все проблемы решить? Почему же только сексом? Ты забыл про покаяние и лесть. Кстати, Можно ещё мужика вкусно накормить. Не сдавалась она. Всё. Закрыли тему, с вами спорить тебе дороже. Прекратил бесполезный разговор Миша. В общем, так, обратился он уже ко мне. Я поговорю с другом, он поможет незаметно вывести ребёнка из твоего дома. А зачем нам твой друг? не поняла я. Юль, как зачем? Нас же всех знают. И сразу могут заподозрить неладное. А вот если выйдет какой-то мужчина, скажем, с мальчиком, на него не обратят внимания, внесла ясность Люда. Логично, поддержала её Соня. А ещё, я к тебе буду приходить немного в изменённом виде. Они же не всех жильцов дома знают. Зашла какая-то тётка в подъезд. Не факт, что к тебе только мы обсудили план действий и перешли к уточнению деталей. Нас перебил звонок уже моего телефона. На кухне наступила гнетущая тишина. Все напряженно смотрят на мой смартфон. Юлька, ответь, явно твой аббрак звонит. Решила вывести меня из ступора Соня. Я только собралась ответить, она добавила: про покаяние не забудь. Ты как бы сегодня про винившаяся сторона. Я коротко мотнула головой в знак согласия и приняла вызов. Да. Пролепетала Надеясь, что не переборщила с интонацией, и посмотрела на Соню. Та показала палец кверху, значит, всё отлично. Время для общения закончилось. С места в карьер начал джигит, нетерпелившим возражения тоном. Так и хотелось его послать, но сдерживалась, и он продолжал давать указания. Даю тебе 5 минут на прощание, и ни минутой больше. По истечении этого срока, чтобы была у меня в машине, не спустишься вовремя, и я поднимусь. Хорошо, стоило ответить, он тут же отключился. Это был Калагов. Ясно, что он, а не фея крёстная, хохотнула Соня. Злой? взволнованно поинтересовалась Люда. Не особо, кажется. Пожала я неуверенно плечами. Эй, ты чего нос повесила? А ну-ка, поменяй выражение лица. А какое у меня должно быть выражение лица? Разозлилась я. Ты забыла про покаяние? Так что, как хочешь, но постарайся изобразить раскаяние. Не сразу, конечно, немного побудь в прошлом амплуа. А как он приструнит, сделай вид, что осознала свою ошибку. В общем, не маленькое. Как пускать пыль в глаза мужикам, знаешь? То-то и оно. Что ни черта не знаю. Пусть считает, что победил. Поняла? Допустим, я прикинусь пайенькой, и он в качестве подтверждения захочет, скажем, обнимашек с поцелуями. Ну тогда я мужику, что он хочет, пусть порадуется напоследок. Не возмутимо ответила Соня. Но начала я было возмущаться. Никаких но. От тебя не убудет, от каких-то поцелуев и вообще. Ради цели можно немного и потерпеть. А если он захочет большего, не унималась я. Эй, пригрозила она мне пальцем. Я сказала покаяние, а не интим. Улавливаешь разницу? Я-то улавливаю. А вдруг он нет? Юль, ты прям как маленькая. Не знаешь, какие в этом случае отмазки говорят женщины. Какие? В лес, Миша. Волосы и ногти болят, процидила Люда, сверля друга осуждающим взглядом. Тот понял, что вопрос действительно бестактный, молча стал рассматривать свою чашку. Мы быстро обменялись номерами телефонов, и я направилась к двери. "Юль, смотри, не перепутай покаяние с интимом", подколола так меня напоследок Соня. Видно, хотела мне этим поднять немного настроение. А вот Люда Меня перед уходом перекрестила. Миша подмигнул и пожелал: "Удачи".